Праздник ели На Алтае ели удивительной красоты, стройной как стрелы. Ель издревле считалась священным деревом. Ее пускали в дом. В ее честь устраивали праздники еще 3-4 тысячи лет назад, тогда люди поклонялись языческим богам. Праздник посвящался ерсу который жил в центре земли, около гигантской ели, достигающей верхушкой дома Ульгеня. А Ульгень — глава светлых духов, старик с густой белой бородой. Перед людьми он являлся в богатом красном кафтане. Он восседал на вершине мировой горы, на золотом престоле, в золотом дворце с золотыми воротами. Солнце и луна подчинялись ему. Праздник ели наступал в самый разгар зимы, 25 декабря. Тогда день побеждал ночь, и солнце чуть дольше прежнего оставалось над землей. Люди молились Ульгеню, благодарили его за возвращенное солнце, а чтобы молитва была услышана, украшали ель, любимое дерево Ульгеня. Ее приносили в дом. К ветвям привязывали яркие ленточки, рядом складывали подарки. Всю ночь веселились люди по случаю победы солнца над тьмой. Всю ночь приговаривали «Карачун, Карачун». Праздник так и назывался «Карачун». На языке древних алтайцев это означало «пусть убывает». «Пусть убывает ночь и прибывает день». Вокруг елки до утра водили хоровод, который называли Индербай. Люди вставали в круг, символизирующий солнце. Так они звали небесное светило вернуться. Все верили, что самое сокровенное желание, загаданное в ту ночь, непременно сбудется. И верно, Ульгень ни разу не ответил отказом, ни разу в жизни не подвел. После праздника ночь всегда шла на убыль, а красное солнце все дольше и дольше оставалось на небе. Ель называли деревом ульгеня, она связывала мир людей с миром божеств и духов. Ель, словно стрела, указывала путь наверх, к ульгеню. Отсюда название — ел, что по-тюркски означает «дорога», «путь», а елка так и переводится. «Будь дорогой». Вот откуда имя у дерева. Столько веков прошло, а древний праздник не забылся. Сегодня это всем известный праздник новогодней елки. Ульгень получил новое имя – Дед Мороз, но его роль на празднике и его одежда остались прежними – алтайскими. По-прежнему водят хоровод вокруг елки, и никто ни о чем не догадывается а, между прочим, кафтан, шапка, кушак, валенки, то есть одежда Деда Мороза, вся из гардероба древних тюрков. Точно в такой одежде ходили они. Археологи доказали это с безупречной точностью. Ульгень, как говорят предания, иногда менял свой облик. Тогда его называли «эрлик». Впрочем, возможно, Эрлик был братом Ульгеня. Сейчас трудно докопаться до истины, столько веков прошло. Это и не так важно, куда важнее другое. У древних тюрков Ульгень и Эрлик являли собой добро и зло, свет и тьму. Поэтому 25 декабря все, даже самые злые люди, должны быть добрыми и щедрыми. В том числе и эрлик — символ зла. Поэтому он в этот день приносил в Торбе подарки детям. И дети искали его, они ходили с песнями и колядовали. Слово «коляда» дословно переводится так — «вымаливай благополучие».